Глава 8 Цивилизация Меилов представляла собой змееподобных существ с рудиментарными конечностями. Возглавляла ее драконоподобный Чел. Командовал Тог. Космическую разведку возглавлял Тион. Аналитикой занимался Стронг. Цивилизация занимала несколько звездных систем. Крево, Лок и Солок. Их планеты отличались тропическим климатом и ярко выраженным жарким, пустынями. Все зависело от вида. мила обладали солидным звездным флотом, как торговым, так и военным. Мощный промышленный потенциал, примечание 10, позволял спокойно развиваться и смотреть в будущее без опаски. Примечание 10. Роман «Космический дьявол». К слову, во времена империи милы сумели сохранить и то, и другое. Но только сохранить, увы, не приумножить. Империя во времена лету-то стагнировала. Когда наступила пара распада, цивилизация к этому готова не была, потому что привыкла жить большой вселенской семье. Но ничего не поделаешь, ко всему привыкаешь и всему можно научиться. Научились миилы самостоятельности. Правда, были попытки объединения под эгидой конфедерации Солнц и даже создали совет во главе с Антоном Северовым. Но он вел себя робко и не сумел объединить ни цивилизации, ни флоты. Тоска по прошлому присутствовала. Особо ее всколыхнул повелитель Ютал, тот самый, который наградил их бессмертием. Он вернулся и даже не вспомнил о них, сразу пропал. С цивилизацией Трионов у них сложились хорошие доверительные отношения. Цивилизация имела свои флоты, и военные, и торговые, но летать они не любили. Поэтому заключили договор с Челом об охране их звездной системы за соответствующую плату, которой являлись редкоземельные минералы, так необходимые Миилам. Все шло хорошо. Флоты охраняли Трионов, постоянно меняясь. Ротация проводилась раз в полгода. И вот однажды случилось невероятное. Звездную систему Трионов атаковала неизвестная цивилизация. Позже стало известно, что это Рей. Флот принял бой и проиграл, да так, что был уничтожен. Однако нескольким кораблям удалось вернуться в родную цивилизацию, принеся безрадостную весть. С этого момента начались проблемы. Командующий космической разведкой связался с цивилизациями Вселенной и выяснил, что вторжению подверглись четыре цивилизации, три из которых пали — Трионы, Лоны и Великаны. А вот Биномы выстояли. Доложил результаты правителю Челу. Тот немедленно связался с Северовым и потребовал защиты. — О какой защите ты говоришь, Чел? — Разве ты прислал корабли в Межвселенский флот? — Нет. — Разве ты что-нибудь сделал для объединения? — Нет. — Так о какой помощи ты говоришь? — Я руководитель конфедерации без конфедерации. — Проси Атона. Королеву митов, правителя клет. У меня флотов нет. Чел так и сделал. И везде получил отказ. Каждая цивилизация готовилась встретить вторжение Реев и укрепляла свои флоты. — Делать нечего. — Чел занялся тем же. События не заставили себя долго ждать, и вскоре ему доложили, что на границах галактики формируется мощный ударный кулак Реев, направленный на его цивилизацию. Он понял, час цивилизации пробил. Нужно решать, что делать. Собрал совещание. Докладывал командующий Тог. Его доклад ничего хорошего не нес. Рей сформировали три флота и готовились атаковать с разных направлений. Таким образом, они превосходят наши корабли количественно в два раза. Итог битвы предрешен. Мы проиграем. Шипение итога закончилось. Наступила тишина, которую нарушил аналитик «Стронг», прошипев. Справедливый анализ командующий. «Мы проиграем и потеряем флоты, а вместе с ними и надежду на возрождение». Главный аналитик Тион его поддержал. Тяжелая, но правда. Стронг нарисовал правдивую перспективу. Его прервал правитель Чел. «Мы собрались не для того, чтобы хоронить цивилизацию. Я хочу услышать от вас предложение, как ее спасти». Ответом ему стало молчание участников совещания, которое вновь нарушил Тион. «Не стоит тешить себя иллюзиями. Надеюсь отодвинуть неизбежное». Спасти цивилизацию от разгрома не удастся. Помощи ждать неоткуда. Цивилизации заняты собой, а некоторые уже захвачены. Мы имели боевой контакт с Рэями в звездной системе Трионов и проиграли. Чел посмотрел на него своим змеиным взглядом и распорядился соединить с правителем колонистов Атоном. Тот вышел на связь. Но на просьбу помочь ответил ожидаемо, что его система тоже подверглась нападению, и сил помочь нет. Второй звонок сделал председателю Северову. Тот и вовсе обвинил его в невыполнении соглашений и бойкотировании отправки флота в межгалактические силы. В целом весь спектр возможностей Чел использовал. Результат — цивилизации Меилов осталась один на один с агрессором. Констатация того, что может случиться, понятно А вот что делать? Я так от вас и не услышал. Нужно сдаться Реям. Тем самым мы спасем цивилизацию. Боевой флот увезти колонистам или биномам. Объединиться с ними и в будущем вернуть звездную систему. Стронг высказал то, о чем думал каждый. Чел изогнулся и внимательно осмотрел каждого. Потом прошипел, придя к решению. Как нам увезти корабли? — Мы на виду флота Фреев. — здесь проблем нет. — Часть флота оставим, основные силы уведем, но действовать нужно быстро, — ответил командующий Ток. — Подвожу итог. — Все согласны с таким решением. Ответом ему стало молчание, которое можно расценить и как одобрение, и как несогласие. Тогда Чел задал вопрос каждому. Согласие подтвердили все. — — Решение принято. Наступило время выполнять. — Времени нет, мне пора к лотам, — прошипел ток. — Заканчиваем уже, — ответил чел. — Заберешь с собой Стронга и Теона. Они имеют опыт общения со всеми цивилизациями. — Я остаюсь и постараюсь сохранить цивилизацию. — Стартуйте по готовности. Совещание закончилось. Ток, Стронг и Теон уползли. Чел остался один. Потом приказал оператору соединить его с командующим флотом вторжения Реев. Решил не тянуть, а начать переговоры и предложить свою капитуляцию в обмен на сохранение цивилизации от ударов флотами Реев. Только что пришлось принять очень тяжелое решение. Но вариантов нет. Миилы видели, как относятся Реи к завоеванным цивилизациям. Осуществляют контроль над технологическими кластерами — и производственными мощностями. Население не трогают. Проще говоря, используют ресурсы цивилизации. Что делать? Пришлось идти на эту жертву? Из двух зол выбрать меньшее. Командующий ударными силами на направлении цивилизации Миилов Рион Торг вывел флоты из порталов и провел боевое построение. Атаковать решил в лоб и по флангам. Разведка давала данные о флоте Миилов. оценивая его как достаточно сильный, способный некоторое время сдерживать натиск Реев, но только некоторое время. Торг еще и еще раз проверял диспозицию своих флотов перед атакой. Реон и флотов докладывали о готовности. Наступало время действовать. Он уже собрался доложить о готовности к атаке Ториону Астолу. Но в этот момент его внимание отвлек оператор связи, Доложив, что на связь вышел правитель Меилов. Реон, немного поразмышляв, решил ответить. В конце концов, приказа поступать с этой цивилизацией жестче, чем требовали обстоятельства, не было. Оператор активировал связь. На голограмме появился правитель — драконоподобное существо, где об эстетике речи не шло. Реон захотел выключить видео, но, переборов себя, заставил спокойно ждать продолжения действа. Чел зашипел. Пошел перевод. — Я, правитель цивилизации Меилов, готов капитулировать, потому что вижу ваше абсолютное превосходство, но взамен прошу не трогать мирное население. Рионторг не ожидал такого поворота. Ему нужно посоветоваться с Тарионом Астолом и потом дать ответ. — «Я услышал тебя, правитель. Жди, я с тобой свяжусь». Ситуация разворачивалась нестандартно. Торг доложил Ториону о Астолу. Тот не имел ничего против такого развития событий и связался с хранителем. Тот ответил сразу. «Слушаю тебя, Торион. Хорошие новости...» Хранитель его перебил. «Хорошие новости — большая редкость в последнее время». Только что Рион Торг доложил, что правитель Миилов чел предложил ему свою капитуляцию. «Террион, это нехорошая, отличная новость! У нас нет претензий к этой цивилизации. Пусть принимает капитуляцию!» «Слушаюсь, хранитель». Далее процесс пошел по накатанной. Рионторг получил разрешение, связался с правителем и объявил, что принимает его капитуляцию. «Жду вас на борту своего флагмана». «Дайте команду своему флоту деактивировать оружие и ждать наших указаний. Скоро буду. Что касается флота, то все необходимые распоряжения даны. Хорошо. Жду вас». С одной стороны, то, что миссия завершилась бескровно, радовало Риона Торка. С другой, не удалось показать доблесть своих флотов. «Но это ничего», — рассудил он. «Дел в этой вселенной много. Еще покажем, на что способны». Пока правитель Чел вел переговоры с Реями, командующий ТОК в сопровождении Тиона и Стронга прибыли к флотам. Далее началось самое ответственное — уход из системы. Корабли уходили малыми группами, по всей звездной системе. Со стороны ничего предосудительного, но, тем не менее, движение заметили Реи. Правитель Чел уже прибыл на флагман Реев и находился перед Реоном Торком. оба с удивлением рассматривали друг друга, думая, до чего природа может создавать причудливые виды. «Правитель, наш хранитель цивилизации удовлетворен вашим пониманием ситуации и согласен на капитуляцию. В этом разрезе, учитывая понимание момента, я буду рекомендовать вас на должность нашего смотрителя. Буду рад помочь, хотя мне это сделать непросто». «Нам всем непросто. Кстати, замечена активность ваших кораблей в звездной системе. С чем она связана?» Чел понимал, от его ответа зависело многое. Ответ он давно подготовил, и тот прозвучал достоверно. «Готовим место для размещения ваших флотов». «Предусмотрительно. Я все больше убеждаюсь в правильности принятого мной решения». Пока Чел отвлекал внимание Реев, флоты Миилов потихоньку рассосались, Получив ответ от Челла, больше особо никто не беспокоился. Поэтому Ток, Тион и Стронг благополучно ушли в портал и теперь летели к колонистам. Летели, не зная, какова там обстановка, но надеясь на лучшее. То, что они сделали, можно расценить по-разному. И как предательство своей цивилизации, и как подвиг. Все зависит от того, с какой точки зрения рассматривать сделанное. Будущее покажет, насколько правы они были, принимая такое непростое решение.